Так же, как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип, пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля. Обгорелые кости их были открыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа Кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилло Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толком. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против у них правительством, оказались недостаточными. Грабительства одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славится умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского – Было во всех устах. Все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощажены. Разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, которую умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтобы незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться. Но, наконец, принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему Непонятное уважение. Троекуров торжествовал, и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем наступило 1 октября, день храмового праздника в селе Трайкурова. Но прежде чем приступим,